Да нет, меня все устраивает, и я даже думаю, что со временем придёт и любовь. Ведь я уважаю мужа, а это, согласись, уже немало. Да тысячи семей живут без любви и ничего. Наш брак случился по обоюдному согласию, никто никого не принуждал. Вот и я думаю, перебила вдруг Лиза. Зачем Серж женился на тебе? Ты и бедна, и совсем ему не подходила. Чтобы поправить дела, он должен был найти богатую невесту. Можно было предположить, что вас связала любовь. Так нет, вы не любите друг друга. — Я не люблю, — машинально поправила Тася. Серж признался, что был влюблен в меня с первого взгляда. — Спустись с небес на землю, — усмехнулась Лиза. — Он не любит тебя. Влюбленный мужчина — «Так себя вести не будет». «А как?» «Не знаю, но не так». «Все. Не хочу больше ничего слышать». Для убедительности Тася прижала к ушам ладони. «А то мы поссоримся. Ты моя лучшая подруга». «Да что я говорю? Ты единственная моя подруга, и ты все видишь. Ты права. Между мной и мужем нет любви, но ну, не надо об этом говорить». «Хорошо, хорошо», — испугалась девушка, — «не хочешь, не будем?» «Вообще не пойму, с чего у нас начался этот разговор?» «Да я ничего не понимаю в делах семейных. Уж куда мне, старой деве, знать о таких тонкостях?» «Не прибедняйся», — улыбнулась Тася, — «и не напрашивайся на комплимент. Прекрасно знаешь, что ты молода и красива». Красивая, да», — скривилась девушка, — Только никто замуж не берет. Иногда смотришь, ну такая дурнушка, но с картошкой, глаза на выкате, а глядишь, уже и замужем. А все потому, что приданное есть. Разве это справедливо? Дурнушек, хоть и с капиталом, можно только пожалеть. И они все равно находят счастье хотя бы в детях. А у меня этого ничего нет, обидно. «Да что ты плачешься!» — рассердилась Тася. «Тебе всего двадцать лет. Все в твоей жизни еще будет. Ты и душка, ты замечательная и милая. Тебя невозможно не заметить и не любить. Да ты оглянись вокруг. Сколько глаз устремлены в нашу сторону, и все тобой любуются. А ты горюешь!» «Ах, Тася, ты не видишь очевидное. Все любуются не мною, а тобой». «Это ты затмеваешь все вокруг, как солнышко!» «Да что за ерунда! Я женщина замужняя! Зачем мною интересоваться?» «Именно потому, что замужняя! Никаких осложнений! Муж-болван не узнает, и прекрасно! С девицами флиртовать боятся, бдительные родители могут заставить жениться, а я любви хочу и ласки, и тепла!» Откровенные речи подруги поставили Тасю в тупик. Сама она, будучи во всех отношениях невинной, не подозревала, что существует вполне обыденный взгляд на интимные вещи. Супруги могут изменять друг другу, а девицы мечтают о легком, ни к чему не обязывающем флирте. Все это поразило Тасю настолько, что она не знала, как отреагировать на слова подруги. Она отвернулась к окошку, в стекле которого отражались свечи в канделябрах а за ним была сплошная темнота и долго молчала. Все это было так необычно и так страшно. Неужели и Серж такой? Из гостей супруги вернулись около полуночи. Тася сразу прошла к себе в спальню. Сегодня она устала, как никогда. Разговор с подругой оставил неприятный осадок, и освободиться от непрошенных мыслей было непросто. Саша помогла раздеться, после чего принялась задувать свечи постепенно погружая комнату во тьму. Она подошла к окну, чтобы задернуть тяжелую портьеру, и вдруг Тася, уже прилегшая на кровать, подскочила, как ужаленная. В нежилом крыле дома она увидела тусклый свет. «Постой! Не закрывай окно!» — воскликнула она. Девушка испуганно отдернула руку от портьеры. «Что? Что такое? Свет!» Тася подошла к окну. Барни, успокоилась Саша. Вам показалось, это от цвет на стекле, от света.